Тем временем, протасковав несколько месяцев, умерла моя бедная мать. И как только здоровье мое окончательно поправилось, я заявил моему покровителю отцу Петру, он у нас помощником настоятеля, что я не в силах стать монахом. Мы порешили, что раз я не могу оставаться в монастыре, я должен уйти и поискать себе счастье в другом месте. Чтобы не навлечь на моего покровителя гнева Агилви, надо было придать моему уходу из монастыря вид побега, А чтобы мое бегство показалось правдоподобным, я унес с собой сокола нашего аббата. На самом же деле я покинул монастырь с его разрешения. У меня есть даже свидетельство за его подписью и печатью. — А, это хорошо, это очень хорошо, — сказал Лесли. Наш король смотрит сквозь пальцы на всевозможные проделки, но уж беглых монахов, можно сказать, не выносит. — Ну а как твой карман, племянник? — Бьюсь об заклад, что он не слишком-то обременял тебя в пути. «Я буду откровенен с вами, дядя», — сказал Дорвард. «Горсть мелкого серебра — вот все мое богатство». «О, это плохо, приятель. Я не люблю и не умею копить. Да и к чему это по нынешним тревожным временам? Однако у меня всегда найдется в запасе какая-нибудь безделушка. Не цепь, так браслет, ну так ожерелье» которые я ношу при себе и в случае надобности всегда могу пустить в оборот целиком или по частям. И тебе я советую следовать моему примеру. Может быть, ты меня спросишь, племянник, откуда я беру эти вещицы?» — сказал Людовик Меченый, с самодовольным видом потряхивая своей золотой цепью. «Ну, они, конечно, не растут на кустах или в поле, как златоцвет, из которого ребятишки делают себе ожерелье. Ну, что за беда?» Ты можешь добывать их там же, где и я, на службе у доброго короля французского. Вот где легко набрать много всякого добра, лишь бы хватило храбрости рисковать жизнью и не отступать перед опасностью». «Я слышал, однако», — сказал Дорвард, уклоняясь от прямого ответа, ибо он не принял еще окончательного решения, «я слышал, что двор герцога Бургундского гораздо пышнее и богаче французского двора» и что служить под знаменами герцога гораздо почетней. Бургунцы мастера драться, и у них есть чему поучиться, не то что у вашего христианнейшего короля, который все победы одерживает языками своих послов». Ой, ты рассуждаешь, как легкомысленный мальчишка, милый племянник. А, впрочем, я и сам, помнится, был так же прост, когда попал сюда в первый раз». Я представлял себе короля не иначе, как сидящим под балдахином с золотой короной на голове и пирующим со своими рыцарями и вассалами или скачущим во главе войска, как поют о романцах о Карле Великом. Ну, или как Роберт Брюс, либо как Уильям Уоллес в наших правдивых историях «Барбора» и Министрела. Я воображал, что короли не едят ничего, кроме... Как... «Блян-манже!» «А хочешь, я тебе шепну на ушко?» Это все бредни. Это лунный свет на воде. Политика, братец, политика. Вот в чем сила. Ты, может быть, спросишь меня, что такое политика? Это искусство, которое создал французский король. Искусство сражаться чужим оружием и черпать деньги для уплаты своим войскам из чужого кармана. Да, да. Это мудрейший из всех государей, когда-либо носивших пурпур, хоть он никогда его и не носит, и чаще одевается проще, чем это подобает даже мне». «Но это не ответ на мой вопрос, дядюшка», — заметил Дорвард. «Понятно, что, если уж я вынужден служить на чужой стороне, то мне хотелось бы устроиться на такую службу, где я мог бы при случае отличиться и прославить свое имя». «Я понимаю тебя, прекрасно понимаю, племянник». Только ты сам-то мало еще смыслишь в этих делах. герцог бургунский смельчок, человек горячий, вспыльчивый, отчаянная голова, что и говорить. Во всех схватках он всегда первый, всегда во главе своих рыцарей, вассалов, из и но... Но неужели ты думаешь, что служа у него, ты или я могли бы выдвинуться перед герцогом и его храбрым дворянством?» «Отстань мы от них, хоть на шаг нас, не задумываясь, обвинили бы в нерадивости и предали бы в руки главного прыво. Держись мы наравне с ними, это нашли бы только правильным, и самое большее сказали бы, что мы честно зарабатываем свой хлеб. Но если допустить, что нам удалось бы опередить других хотя бы на длину копья, что и трудно, и очень опасно в схватках, где каждый спасает свою жизнь... Что ж, светлейший герцог сказал бы, наверное, на своем фламандском наречии как он всегда говорит, когда видит ловкий удар. «Метко бьешь, молодчина шотландец. Дать ему флорин, пусть выпьет за наше здоровье. Ту! И больше ничего. Если ты чужестранец, ничего не жди на службе герцога. Ни высокого чина, ни земель, ни денег. Все это достается только своим, только сынам родной земли». «А кому же еще? оно ну, может, достаться, дядюшка!» — воскликнул Дорвард. «Тем, кто защищает этих сынов!» — ответил Меченый с гордостью, выпрямляя свой могучий стан. «Король Людовик рассуждает так. Ты, простой филижак, добрый мой крестьянин, знай свое дело, свой плуг, свою барану, свою хирку и лопату, а мои храбрые шотландцы будут сражаться за тебя. Твоя забота заплатить за их труд из своего кармана и только».